Наяву он носил другое имя. Может быть, такая смена имен и была естественной для него. Последнего представителя древнего рода, одиноко прозябавшего в многомиллионном равнодушном Лондоне. Редко кто разговаривал с ним и мог бы напомнить ему, кем он был раньше. Редко кто разговаривал с ним и мог бы напомнить ему, кем он был раньше.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 которые делают нас скучными и прозаичными. Лишь некоторых из нас посещают ночами причудливые видения цветущих холмов и садов, поющих в солнечном свете фонтанов, золотых скал, а подножия которых разбиваются морские волны, пологих долин, спускающихся к спящим городам, а где-то им в бронзу и камень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 Корранос соприкоснулся с миром своего детства внезапно. Однажды ему приснился дом, где он родился. Огромный каменный замок с увитыми плещью стенами, где жили 13 поколений его предков, и где он сам, когда настанет срок, хотел бы умереть. В лунном свете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 Где он не жал, наблюдая полёт облаков. Он протестовал, когда его нашли, разбудили и отнесли домой, потому что он чуть было не отправился в плавание на золотой галере в те пленительные дали, где небо и море встречаются друг с другом. Сейчас ему тоже не хотелось просыпаться. Он обрёл свой сказочный город после 40 лет скучного прозибания. И через три ночи Куран нас опять вернулся в Селифаис. Как и раньше, ему сперва пригрезилась то ли мёртвая, то ли спящая деревня, затем бездна, в которую нужно было молчаливо падать, после чего вновь появился просвет, а в нём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 в долину от Наргая к великолепному городу Силифаису вниз по склону по пряным травам и ярким цветам шёл Куранос и далее по маленьким деревянным мосткам над журчащей Нараксай на перилах которых он вырезал своё имя так много лет тому назад он шёл мимо мирно шелестевшую рощу к огромному каменному мосту у городских ворот. Всё было как в старь. Не выцвел мрамор стен, не потускнели изваяния на них, и даже лица часовых на крепостном валу были всё те же. Такие же молодые, такими он их запомню. Когда он миновал бронзовые ворота и вошёл в город по тротуару,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 и удивительной красоты города, праздно раскинувшегося в солнечном свете, который не ослабевал ни на минуту. Наконец, Ати сообщил ему, что их путешествие приближается к концу. Скоро они должны были прибыть в гавань Сиранияна, города из розового мрамора, стоящего среди облаков.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 чтобы быть творением рук человека. За этим валом, уже перед рассветом, Куранас увидел сплошное море цветущих вишневых садов. А когда встало солнце, он на какой-то миг даже забыл о Селифайсе. Столь прекрасна была эта новая земля, вся в белых и розовых цветах, изумрудные листве деревьев и лужаек, с белыми дорожками и хрустальными ручьями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 Но, как оказалось, этот почетный эскорт был послан затем только, чтобы доставить Куранаса в селе Фаис. Именно он создал Уот Наргаю в своих снах, и отныне там его навечно избрали чем-то вроде Верховного Божества. Куранаса усадили на лошадь и поставили в голове кавалькады, которая торжественно проследовала через все графство Суррой, в те места, где родился Куранес, и где некогда жили его предки. Как ни удивительно, но всадники, казалось, двигались вспять во времени. Когда в сумерках они скакали по сельской местности, им встречались жители и здания времен Чосера, или даже его предшественников. И изредка навстречу попадались верховые рыцари с немногими сопровождавшими их вассалами, Когда наступила ночь, они ускоряли бег своих коней, пока тени начинали буквально лететь по воздуху, не касаясь копытами земли. С серым туманным утром они прибыли в ту самую деревню, которую Куранос когда-то в детстве видел наяву, а позднее заброшенной и безлюдной в своих снах. Сейчас она была полна жизни.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 Невидимый хор запел торжественный гимн, а всадники опускались всё ниже. Их боевые кони ловко горцевали по волнам эфира, похожим на золотые пески. Но вот светящийся туман рассеялся, и Куранс увидел Селефайс и морской берег за городом, и снежный пик, возвышающийся над морем. И ярко раскрашенные галеры, плывущие из гавани в те края, где море встречается с небом. С сетого дня Куран стал правителем Отноргаи и всей волшебной страны Снов и Грёз. Его двор находился попеременно то в Селифаисе, то в заоблачном Сираняне. Он Счастливо царствует там и теперь. И так будет продолжаться вечно. А между тем, близ утёсов Инсмута, волны прилива, словно издеваясь, играли телом какого-то бродяги, того самого, что прошёл по заброшенной деревне на рассвете. Раз за разом Волны бросали его на скалы к подножью Trevor Towers, старинного замка со стенами, увитыми плющом, где с недавних пор поселился один невероятно толстый миллионер, сколативший себе состояние на торговле пивом и ради забавы пожилавший окунуться в атмосферу исчезающего ныне аристократизма.